до Москвы добрались за 4 дня. Быстро, учитывая состояние дорог, то бишь направлений. Грязища. Был бы с собой обоз, то и неделю бы телепались. Но княже я дружина, отказавшись от лишних удобств, передвигалась о двух коней, на втором коне везя часть вооружения и продовольствия. Остальные припасы должны были прибыть на лодях. Как только река окончательно очистится от ойда, недолго осталось. Погуляли в округе половцы знатно, всё разграбленное и пожено. Проезжать мимо таких пепелищ было тягостно. Люди и так живут тяжело, а тут ещё разбойники всякие. Юрий Штыков ощутил настоящую ненависть, даже не столько на половцев. Это понятно, враг он и есть враг. Природа у него такая паганая как у сорняка, а потом и выпалывать их надо без всякой пощады. А на князюшек, что этих кочевников немытых наняли и сами привели на землю русскую. И ведь это обычное дело в данный период времени. Кто половцев приводит, кто варягов, кто поляков, а страдает от этого местное население, простые селяне-пахари, коими зачастую и расплачиваются за оказанные услуги. Москву кочевники штурмовать даже не пытались. А оно им надо? Стены высокие, пока на них взберёшься, потерне берёшься. А они пришли сюда ни с жизнью не расставаться, годам обром обрастать, да полон брать. И где этих сволочей поганых искать? проворчал Штыков. Найти не проблема, их принудить к бою сложно, ответил на это княжич. И правда. Где в данный момент куралесят половцы, местные примерно представляли. За ними плотно следили разведчики-лесовики. А вот что касается боя, то с этим действительно оказалось непросто. Не хотели половцы принимать бой, несмотря на почти двукратный численный перевес. В бою ведь и померить можно. Это для Юрия Штыкова оказалось неожиданностью. Он ожидал, что враг сам выйдет на бой. Да хотя бы чтобы защитить свои трофеи. Но нет. Кочевники всячески от него уклонялись, мотаясь по окрестностям. Княжеская дружина следовала за врагом в попытке подловить его и навязать генеральное сражение. Впрочем, такое поведение кочевников для местных было ожидаемо, и они за эти столетия в взаимодействии со степняками получили соответствующий опыт по загону противника в ситуации Когда ему не оставалось ничего другого, как всё-таки выйти на бой, хотя чаще половцы всё же просто сбегали обратно в свои степи. В этот раз чисто ему идти не удалось. Спустя неделю после выматывающих скачек Владимирская дружина загнала половцев в мешок, образованный рекой Москвой и одним из её притоков у Мещерской низины. Леса, болота, Вот и всё. С усталым удовлетворением заметил Юрий Всеволодович. Половцы за эту неделю растеряли большую часть своих трофеев, а главное набранный полон. Его пытались вывести отдельно две сотни всадников, но об этой уловке русские знали, а потому смогли отсечь кочевников от пути отхода. Половцы столпились кучей, похоже, в принципе не имея понятия о порядке. Впрочем, у русских было не сильно лучше, но какое-то деление на сотни имелось. Только сейчас Юрий Штыков осознал, что всякие умные тактические ходы и прочие уловки в данных условиях просто бессмысленны. Ну как тут провести ту же косую атаку? Слишком уж подвижна конная масса и не обеспечивает необходимой плотности и стойкости. А в этом тактическом приёме нужна именно стойкость что обеспечивает лишь пехота. Так что местным конным армиям не остается ничего другого, как тупо ломануться друг на друга и рубиться со всей дури до тех пор, пока одна из сторон не дрогнет и не побежит. Как правило бегут половцы, это ведь в большинстве с твоём простые пастухи. Половцы с рёвом ринулись вперёд на прорыв, на ходу ведя обстрел из луков туча стрела обрушилась на княжескую дружину, но без особого вреда. Все дружинники были превосходно упакованы, в основном в кольчуги, усиленные металлическими пластинами, но были и чешуйчатые доспехи. Кроме того, они закрылись копривидными щитами, скорее прикрывая даже не столько себя, сколько лошадиную голову, крупп защищён войлочной попоной с кожаными нашивками, которую слабая степная стрела на излёте уже не пробивает. В общем, все умные речи штукова о том, что командир должен остаться в тылу и руководить боем, оказались пустыми. Нечем тут руководить. Не тот уровень противостояния. Всё предельно ясно и понятно. Стрелы дождём обрушились на Владимирских дружинников. Пара стрел впилась в щиток княжича. Одна стрела ударила по лошадиной круп, из-за чего коняшка дёрнулась, но всадник её быстро укротил. Вперёд, взмахнув мечом, зарал Юрий Вселодович и, дав шенкели коню, сам ринулся в первых рядах. Ура! Две конные массы пошли навстречу друг другу, набирая скорость. Русские дружинники опустили копья, а половцы продолжали вести обстрел из луков. Кого-то они всё же раняли и даже убивали, но это скорее была случайность. Дали залп охотники, и кто-то из дружинников пускал стрелы из настоящих боевых луков что оказалось куда как результативнее. Но стрелков было мало, и сделали они всего по паре выстрелов. «Да чтоб тебя!» — взвыл Штыков, с ужасом наблюдая, как приближается стена визжащих с перекошенными лицами половцев, оставивших на последнем отрезке сближение свои луки и выхватывавших сабли. Кто-то схватился за короткие копья с бунчуками из лошадиных и волчьих хвостов. Он бы и хотел зажмуриться в момент сшибки, но не мог, а поэтому видел от первого до последнего момента ход сражения, точнее обычные свалки. Воспринимать все происходящее, как фильм в 3D формате, пополам с компьютерной стратегией, стало сложно. Две конные массы просочились сквозь друг друга. Послышался треск, мат, предсмертные хрипы и крики, ржание лошадей – Дружинники насаживали врагов на свои копья, одновременно прикрываясь щитами от сабельных ударов или аналогичных копейных ударов, после чего выпускали их из рук и хватались за мечи. Пошла жестокая сеча. Реципиенс с наступлением махал мечом, круша половцев, не имевших сколько-нибудь хорошей брони. Кольчуги были редкостью, больше кожа да халаты с подбоем из конского волоса и войлока, хорошо держившие режущий удар щиты в основном плетёные из ивовых прутьев и обтянутые кожей, но ни кольчуга, ни кожа с халатами не спасали от сильных ударов тяжёлыми меча. Как заметил Штыков, мечи в данном случае выполняли не столько режущую, рубящую функцию, сколько ударно-дробящую. Может, поэтому и зрядная часть дружинников предпочитала орудовать именно булавами, различными чеканами, да боевыми топорами, последние как раз хорошо рубили. И лёгкие половецкие щиты от таких ударов уже не спасали. Боевой уровень у кочевников оказался крайне низким. По крайней мере, дружинники валили их, если не играючи, то вполне уверенно. Всё-таки это профессиональные воины, зачастую даже не в первом поколении, для которых война смысл жизни. А потому они все крепкие, откормленные мужи, не стероидные качки, конечно, но спутать витязя с пахарем невозможно. Бойцы как минимум на голову выше простого селянина. Кочевники же в большинстве своём мелкие, да ещё кривоногие и коротышки, берущие не столько силой, сколько проворством. Но на коне сильно не покрутишься. Образовалось месиво, в котором ничего не разобрать. Княжич с упоением дрался в самой гуще в окружении телохранителей, потому и зрядная часть половцев, незадействованная в схватке, смогла выскользнуть и задать стрекача, бросая тех, кто увяз в противостоянии. Когда дорубили брошенных на произвол судьбы и бросились в погоню, то было уже поздно. Половцы скрылись в мещерских лесах. Потери дружинников после случившегося замеса оказались к удивлению Штыкова весьма умеренными. Он ожидал, что чуть ли не половина воинов так или иначе выйдет из строя убитыми и пораненными. Но нет, в числе убитых оказалось всего 53 человека из тысячи. Ещё полторы сотни с ранениями тяжёлой и средней степени тяжести. Лёгких раненых, собственно, почти не было. Броня уберегла. Дружинники на своей защите не экономили, а потому упаковывались плотно. Половцы потеряли значительно больше. Срубили под 5 сотен, это только убитыми. Ещё сотни тяжёлых Коих просто добили. Ещё под две сотни средних и лёгких раненых, полностью здоровых, взятых, как правило, оглушёнными, получивших хороший удар по голове, вышло только с три дюжины. В средней степени тяжести раненых тоже хотели добить. Чего с ними возиться, но княжец не дал по совету приблудной души. Хорошо бы наложить руку на пленных, в том числе раненых, заметил штуков. Нам рабочие руки на особо тяжёлой работе ох, как нужны. Подлечим их немного, и будет кому глину месить, да кирпичи лепить, тем более, что за ними есть кому приглядывать. Всё не нашим будущим кадетам надрываться. Хорошо. Потребую за честь полон в часть своей доли. Благар раненные, особенно в средней степени тяжести, кое-неизвестно, выживут ли вообще. Джошево обойдутся, согласился княжич. Полон и прочие трофеи погрузили на лодди, что как раз прибыли с припасами для дружины. С ними же отправили раненых дружинников. После чего дружина начала преследование противника, скрывшегося в болотистых лесах. Это не зря. Леса и болота для степняков территория враждебная, в то время как для русичей дом родной. Еще целый месяц княжич носился по лесам и болотам, гоняя половцев. Точнее, они как таковые были без надобности. Охота больше велась за виновниками грабежа подмосковных земель. Масштабных сражений больше не было. Лишь отдельные и довольно редкие схватки между мелкими группами до сотни человек. В общем, дружина занималась тем, что выдавливала половцев обратно в их степи. Увы. Сладкая парочка тоже утекла в неизвестном направлении, так что от них снова можно было ждать пакостей. Не через год, так через 2.